Жюль Верн. 5 недель на воздушном шаре. Глава пятая. Сны Кеннеди, злоупотребление местоимениями множественного числа, намёки дика, прогулка по карте Африки между двумя точками циркули. Новейшие экспедиции Спик и Гранд. Итак, доктор Фрюгисон очень энергично готовился к отъезду. Он лично руководил сооружением воздушного шара. делая в нём некоторые изменения, неизвестно какие либо. Доктор на этот счёт был в нём как могила. Он уже давно начал изучать арабский язык и также разные наречия негров и благодаря своим лингвистическим способностям сделал большие успехи. Тем временем его друг охотник не отходил от него ни на шаг. Должно быть, Диг боялся, как бы ему не не улетев, не сказал ему ни слова. Не раз шотланец снова порывался убедить друга, отказаться от своей затеи. Но тот был непоколебим. Порой Кеннеди обращался к нему с патетической мольбой, но и это не трогало доктора. И вот Дику стало казаться, что Фривьюсон как бы ускользает у него из рук. Бедный Шотландс действительно заслуживал сожаления. Он уже не мог иначе, как с ужасом смотреть на лазурный свод небес. Даже во сне Дик окружилась голова от того покачивания, и каждую ночь ему помиращило волосы, что он летит внизу с неизмерной высоты. Надо сказать, что во время этих ужасных кошмаров бедный Дик раз два даже подоз к кровати. И он тут же показывал регисону свою ушибленную голову. Ведь упал я со всего размаха, но с каких-нибудь 3 футов, никак не больше, добавлял он добродушно. А шишка во какая, посуди сам. Этот намёк, в котором слышалось глубокое уныние, однако не смутил доктора. Мы не упадём, заявил он. А если всё-таки упадём, говорю тебе, не упадём. Это было сказано так решительно, что Кеннеди не нашёл что возразить. Особенно раздражало его то, что доктор, казалось, совсем не считался с ним, находя, что Кеннеди бесполезно предназначен самой судьбой быть его спутником в воздушном путешествии. И это было бесповоротно. Это было решённое дело. Самуэль невыносимо злоупотреблял местоимением первого лица множественного лица. Мы подвигаемся вперёд, мы будем готовы. такого-то числа мы отправляемся. Частин пользовался он местоимением наш и в единственном и во множественном числе: наша корзина, наше наше наше открытие, наши исследования, наши приготовления, наши открытия, наши подъёмы. Всё это приводило Дика в содрогание, хотя он и решил не отправляться в это воздушное путешествие. В это же время ему не хотелось раздражать своего друга. Надо добавить, что он втихомолку выписывал из Эдинбурга сам не зная для чего, некоторое количество специально подобранной одежды и свои лучшие охотничьи оружья. В один прекрасный день Дик притворился, будто решил уступить настоянию друга и отправиться вместе с ним. Есть же один шанс из тысячи на успех, при большой удаче. Но тут же, чтобы отсрочить путешествие, он стал придумывать массу сообразных разных увёрток. И выражать своё мнение в пользу и уместности экспедиции. Так, или в самом деле важно открытие истоков Нила, спросил он. Действительно ли это необходимо для человечества? А если даже африканское племя будет цивилизовано, станут ли они от этого счастливее? Да, наконец, может быть, Африка ещё более цивилизована, чем Европа. Это весьма возможно. И вообще нельзя ли хоть ненадолго отложить эту экспедицию? Ведь когда-нибудь, кто-нибудь, да переправится через всю Африку. И при том способом менее рискованным. Без сомнения появится какой-нибудь исследователь. Ну, через месяц, полгода, год. Но, увы, эти разговоры и намеки имели как раз обратное действие. И Фригюсон, слушая их, лишь выходил из себя. «Чего же ты хочешь, мой бедный дик?» Мой верный друг, чтобы слава досталась другому, по-твоему, надо изменить своему прошлому, да? Отпуститься перед каким-то ничтожным препятствием, трудностью и колебанием, отградить английское правительство и Лондонское географическое общество за всё, что они сделали для меня. Но начал Кеннеди: "Очень любящий это слово, но перебил его доктор. Разве тебе неизвестно, что я должен содействовать успехам уже действующих экспедиций? Ты, видимо, не знаешь, что новые исследователи в настоящее время приближаются к центру Африки. Однако опять начал Кенди. Выслушай меня хорошенько, Тик, и взгляни на карту. Дик покорно устремил глаза на карту. Поднимись по течению Нила, проговорил Фрьюгсон. Поднимаюсь, послушно ответил шотландец. Дойди до Кондокоро.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 и к третьему меридиану до этого места на озере Укириве, где находился лейтенант Спик, ну, поднялся и два неочутился в озере. Прекрасно. А знаешь ли ты, какие предположения может сделать на основании сведений, полученных от племён, живущих на берегах этого озера, понятия не имею. Так слушай же, Предполагают, что это озеро, южный берег которого находится на 2 градусе 30 минут южной широты, простирается также на 2,5 градуса севернее экватора. Вот как! И что из этой северной части озера берет начало река, которая неизбежно должна достигнуть Нила, если только это и не есть самый Нил? Очень любопытно. Теперь поставь вторую ножку циркуля на крайнюю северную точку озера у Кереви. — Готовы, друг Фрегессон? — Ну, скажи, сколько градусов между этими двумя точками? — Около двух. — Известно ли тебе, Дик, какое это расстояние? — Не имею ли ни, ни малейшего представления. Это составляет менее 120 морских миль. Морская миль равна 1,852 километра. Другими словами, сущую безделицу. — Да, почти так, Семануэль. А знаешь ли ты, что происходит в данное время? Клянусь, не ведаю. До да будет тебе известно, Лондонское географическое общество нашло необходимость исследовать озеро, открытое лейтенантом Спиком. Находясь под покровительством этого общества, Спик, в настоящее время уже капитан, присоединился к капитану Гранту, служившему раньше в Индии, и оба они поставлены во главе многочисленной и располагающей большими средствами экспедиции. Им поручено исследовать озеро Укереве, а также дойти до Гандокоро. Они получили субсидию более чем в 15 тысяч фунтов стерлингов, и губернатор Капской провинции предоставил в их распоряжение отряд солдатов. Экспедиция эта двинулась из Занзибара в конце октября 1860 года В это же время самое английский консул в Хартуме Джон Петрик получил от Министерства иностранных дел около 700 фунтов стерлингов и приказанием снарядить пароход, погрузить на него необходимый провиант и отправить в Гондакору. Там пароход докажет экспедиции капитана Спика и снабдит её всем необходимым. Прекрасно придумано, заметил Кенди. Из -за этого диктау видишь, что надо очень торопиться, если мы хотим принять участие в этих экспедициях. И это ещё не всё. В то время, как одни исследователи на верном пути к открытию истоков Нила, другие отважно стремляются в самое сердце Африки. Пешком поинтересовался Кенди. Да, пешком, ответил доктор, не обращая внимания на намёк своего друга. Доктор Карп собирается двинуться на запад вдоль Джоба, реки, протекающей у экватора. Барон Декен вышел из Монбаза и, исследовав горы Кения и Килиманджару, также направился к центру материка. — И тоже пешком? — опять спросил Кеннеди. — Да, пешком. Или вверх на мулах. — Мне подходит. И то, и другое, — заметил шотландец. Наконец, — продолжал Фригессон, — доктор Кеннеди.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 с тех пор о нём ничего не было слышно. Ну, и чудесно воскликнул шатланец. Раз у них всё так прекрасно налаживается, что же спрашивается, нам остаётся делать? Доктор Фрегисон на это ничего не ответил и только пожал плечами. Глава 6. Редкостный слуга. Он видит спотников Юпитера, спор между диким и джом, сомнение и вера. В взвешивании Джо Филликтон Джо получает полкоровы. У доктора Фрюгисона был слуга, с готовностью откликавшийся на имя Джона. Это был чудесный малый. Он во всём верил доктору и был безгранично ему предан. Он не только самым толковым образом исполнял все распоряжения Фрюгисона, но даже предугадывал их. Словом, колеб Колеп это персонаж из повести Чарльза Дикенса Сверчок на печи. Но не ворчливый, а всегда пребывающий в прекрасном расположении духа. Лучшего слуги нельзя себе представить. Фрюгисон всё целое полагался на него в житейских делах и был совершенно прав. Необыкновенный, чистейший джо. подумать только слуга который сам заказывает вам обед да мелочей знает ваши вкусы укладывает ваш чемодан не забывает при этом ни сорочек ни носков владеет вашими ключами и тайными и никогда ни тем ни другим не злопотывляет но надо также знать какими глазами смотрел джон на доктора с каким уважением и доверием относился он к распоряжениям своего хозяина когда фрюгисон что-нибудь говорил то по мнению Джо, было просто безумием ему возразить. Всё, что доктор думал, было верно, что он говорил умно, всё, что приказывал выполнимо, всё, что предпринимал возможно, всё, что делал достойно удивления. Вы могли бы изрезать Джо на куски. Конечно, вряд ли бы вы сделали, но он и тогда ни на волос не изменил бы своего мнения о докторе. Потому-то, когда у Фрюгистонна зародилась мысль совершить полёт через Африку, для Джо это было делом решённым. Никаких препятствий он не признавал. Раз доктор Фрюгистон решил отправиться в Африку, значит, он со своим верным Джо уже в цели. Славный Малы не сомневался в том, что без него путешествие состояться не может, хотя доктор не сказал ему об этом ни слова. Да и в самом деле, сметливый, необычайно ловкий Джо мог оказаться не от ценимым в услугах во время такого путешествия. Если бы понадобился учитель гимнастики для самых прытких обезьян зоологического сада, тот Джонни сомнемно бы был занимал эту должность. Ему ничего не стоило прыгать, карабкаться и проделывать всевозможные гимнастические трюки. Если Фригусон был в этом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 Что такое жалобы или проклятие? Среди других достоинств Джоб обладал удивительно хорошим, острым зрением. Подобно Меслину, учителю Каплера, он был наделён редкой способностью видеть без увеличительного стекла спутников Юпитера и мог сосчитать созвездие Плеяд 14 звёзд, из которых несколько последних девятой величины. Он ничуть этим не гордился напротив был скромен и почтителен но при случае прекрасно умел пользоваться своими глазами при том безграничным доверием которое Джо питал к доктору естественно между слугой и кеннеди то и дела поднимались бесконечные споры по поводу готовящейся экспедиции хотя слуга не выходил из границ почтительности Один был полон веры, другой сомнений, один был альдтворением осторожности и проницательности, другой слепого доверия. Таким образом, доктор находился между сомнениями и верой. Надо сказать, что он не обращал ни малейшего внимания ни на то, ни на другое. Но «Ну, мистер Кеннеди начинал Джо, ну милый Джо. Дело уже почти в шляпе. Кажется, мы скоро отправимся на Луну, продолжал Джо. Ты хочешь сказать к лунным горам? Это значит не так далеко, как луна, но будь уверен, не менее опасно. Опасно, что вы? С таким человеком, как доктор Фрюгисон? Мне не хочется разочаровывать тебя, милый Джо, но должен сказать, что затея доктора просто безумна. Впрочем, никуда он не ле полетит. Не полетит? Так вы значит не видели его воздушного шара. Очень нужно мне его видеть. «Лишаетесь, сэр, прекрасного зрелища. Но до чего хорош, как сработан, а корзина и игрушка. Воображаю, как удобно мы в ней все уместимся. А ты, значит, серьезно думаешь отправиться с доктором? Я? Да, я за ним хоть на край света», — с решительностью ответил Джон. «Не хватало бы еще, чтобы я отпустился его одного после того, как мы с ним вместе объездили весь мир».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 удерживать Самунеле от его безумной затеи. Да, я поеду за вами, до самого Занзибара. Рука друга вовремя остановит его, и он отступит от этой безумной затеи. Позвольте вам сказать, мистер Кеннеди, что вы равно ничего не остановите. Доктор Фрьюгисон, ни какой не будь сумасброд, уж он прежде чем решиться, обдумает всё дело со всех сторон. Ну, разрешение принято. Сам дьявол не заставит его отступить. Ну, это мы ещё посмотрим. Ни тешь с себя, мистер Кеннеди, напрасной надежды. Впрочем, самое важное, чтобы вы поехали. Для такого охотника, как вы, Африка страна чудесная. И что бы там ни было, вы же пож... не пожалеете, что отправились туда. Конечно, не пожалею, особенно когда этот упрямец сдаст Сто перед очевидностью. А, кстати, прибавил Джо. Вы знаете, что сегодня будет взвешивание? Какое взвешивание? Да вот надо взвесить всех троих: доктор, вас и меня. Как Жакеев? Да, как Жакеев. Только успокойтесь. Если вы окажетесь слишком тяжёлым, вас не заставят худеть. Заберут таким, как вы есть. Ушка, конечно, себя-то я не позволю взвешивать, уверенно сказал шотландец. Но сыр Это, кажется, необходимо. Его шар, его шару придётся обойтись без этого. Нет, уж извините. Что же получится, если из-за отсутствия точных расчётов мы не сможем подняться? Чёрт возьми! Мне только того и надо. Да что вы, мистер Кеннеди? Доктор сейчас придёт за нами. Я не пойду. А вы не захотите доставить ему такую неприятность? А вот и доставлю. Ладно, смеялся Джо. «Вы говорите это только потому, что здесь нет его. А стоит ему сказать вам? Дик, мне необходимо узнать твой точный вес. И вы, ручаюсь, сейчас же побежите. И ни словечко не скажете. Не пойду. Нет». В это мгновение Фрегюсон вошел в свой кабинет, где происходил разговор между Диком и Джо. Он взглянул на Кеннеди, который почувствовал себя не очень хорошо. «Дик», — проговорил доктор. «И ты, Джо, пойдемте-ка со мной. Мне надо знать ваш точный вес». Но начал Билл Кеннеди. При взвешивании ты можешь не снимать свои шляпы. Идём же, перебил его доктор. И Кеннеди повиновался. Все трое отправились в мастерские Митчелла, где были приготовлены так называемые десятичные весы. Доктору Фригессону для установления равновесия в своём воздушном шаре действительно надо было знать вес своих спутников. А он заставил Дика встать на площадку весов. Тот не противился, а только пробормотал: "Хорошо, хорошо". Но ведь это ни к чему не обязывает. 153 фунт, объявил доктор, занося эту цифру в свою записную книжку. "Что, я слишком тяжёл?" "Да нет, мистер Кеннеди, успокой его, Джо. К тому же, я очень лёгок. Вот мы и равновесим друг друга". Говоря это, Джон сменил Кеннеди. И так стремительно это сделал, что едва не перевернул весы. Тут он Принял позу статуи, изображенного в виде ахилла, при входе в Гайк-д-парк. Джо был поистине великолепен, хотя ему не хватало счета. «Сто двадцать футов!» — снова записал доктор. «Эй, ге-ге!» — проговорил Джо, радостно улыбаясь, сам не зная чему. «Теперь моя очередь!» — сказал доктор Фергюсон и занес в записную книжку свой вес «Сто тридцать пять футов». Все трое весим немногим больше 400 футов, заявил он. Но сыр, если только это нужно для вашей экспедиции, то мне ничего не стоит похудеть на 20 футов, придётся только поголодать, обратился Джо к доктору. Это лишнее, мой милый. Можешь есть сколько хочешь, и вот тебе полкороны. Угощайся. Чем лучше, что по душе и чем душе угодно. Глава 7. Параметры воздушного шара в вычислении его подъёмной силы, две его оболочки, корзина, таинственный аппарат, запасы провизии, окончательный расчёт. Доктор Фергюсон уже немало времени был занят обдумыванием своих подробностей своей экспедиции. Понятно, что воздушный шар это чудесное средство передвижения по воздуху, не отступно занимал его мысли. Прежде всего стремясь к тому, чтобы подъём шары не был слишком велик, он решил наполнять его водородом, который в 14,5 раз легче воздуха. Добывание этого газа особо трудностей не располагал, и именно с этим при воздухоплавательных опытах достигнуты наибольшие и лучшие результаты. После самого тщательного подсчёта Фригисон пришёл к заключению, что воздушный шар совсем Что он содержит, должен весить 4000 английских футов. Фунт английский равен 453,6 г. Вслед за этим надо было вычислить необходимую при этом подъёмную силу и, исходя из неё, определить ёмкость шара. Масса весов в 4000 футов вытесняет 43847 кубических футов воздуха. Другими словами, 44 847 кубических футов воздуха весит примерно 4000 футов. Создав шар емкостью в 44 847 кубических футов и наполнив ее вместо воздуха водородом, который в 14,5 раз легче, и потом весит в этом объеме этого 276 футов, Мой облегчённый вес шара на 3724 фута. Эта разница между весом вытесняемого воздуха и весом содержащей его оболочки газы и составит подъёмную силу шара. Но если, как бы сказано, везти воздушный шар с 44847 кубических футов газы, то оболочка его окажется наполненной до пределы. А этого не должен но быть. Ибо по мере того, как шар будет наполняться, не менее плотный слой атмосферы, газ, заключённый в оболочке, стань тро расширяться и приемно разорвёт её. Поэтому обыкновенно шар наполняют вместо на 2/3. Доктор же, в силу таких же своих обстоятельств, тому ему одному известных соображений, решил наполнить шар лишь наполовину, а так как нужно было собрать с собой 44 847 кубических футов водорода, шару надо было дать емкость вдвое больше. Фельгюсон придал своему шару удлинительную форму, считающую наилучшей, причем горизонтальный диаметр его равнялся 50 футов, а вертикальный – 75. Таким образом получался сферуид объемом приблизительно в 90 000 кубических футов. если бы доктор мог пользоваться двумя шарами, то шансов на успех у него было бы больше в самом деле лопнев вдруг в воздухе один можно было заменить другим но дело в том что управлять двумя шарами сохраняя в них одинаковую подъёмную силу очень трудно и вот фергисон после долгих размышлений сумел очень остроумно использовать преимущество обоих шаров устранив их неудобства. Он заказал две оболочки разных размеров и поместил их в одну. Внешняя оболочка вышеуказанного размера заключала в себе меньшую, горизонтальный диаметр которой равнялся 45 футов, а вертикальный – 68 футов. Этот внутренний шар, объемом которого равнялся 67 тысячам кубических футов, должен был плавать в окружающем его галюзе. Из одного шара в другой – Открывался клапан, дававший возможность при надобности соединять их между собой. Это расположение шаров представляло то преимущество, что если при спуске понадобилось бы выпустить газ, то можно было бы начать с большего шара, а даже при необходимости совсем его опорожнить. В резерве нетронутым остался бы меньший шар. В случае же сильного ветра имелась возможность освободиться от внешней ненужной оболочки, и меньшая наполненная газом в состоянии была бы лучше выдерживать напор ветра, чтобы обыкновенный шар наполовину потерявший газ. Такая оболочка способна была сохранять газ в любое время. Каждые 9 квадратных фунтов её весили полфунта. Следовательно, вся оболочка внешнего шара, имевшая 11.600 квадратных футов, весила 650 футов. Оболочка же внутреннего шара, поверхность которой равнялась 10.200 квадратных футов, весила лишь 59 футов. Таким образом, две оболочки весили 1.160 футов. Сеть, поддерживавшая корзину, была сплетена из чрезвычайно прочной пеньковой верёвки. Что касается обоих клапанов, то им уделялось столько внимания и завод, как если бы дело шло о руле корабля. Круглая корзина, имевшая в диаметре 15 футов, была сделана из ивовых прутьев на лёгкой железной арматуре. К нижней ее части были приделаны эластичные рессоры для смягчения толчков при спуске. Все корзины вместе с сетью не превышают 280 футов. Кроме того, доктор приказал сделать из листового железа в две линии толщиной четыре ящика. Они сообщались между собой трубами, снабженными кранами. К этим ящикам был пристроен змеевик. двух дюймов в диаметре, оканчивавшиеся двумя прямыми трубками, из которых одна была длиной в 25 футов, а другая вместо всего в 15. Эти железные ящики были помещены в корзине, таким образом, чтобы занимать как можно меньше места. Змеевик, который следовало переделать позже, уложили отдельно, ровно так и мощную гальваническую батарею бунзены. Весь этот аппарат был так искусно скомбинировал, что весил не больше 700 фунтов, включая 25 галлонов воды в своем ящике. Инструменты, предназначенные для путешествия, были следующие. Два барометра, два термометра, два компаса, сексанст, два хронометра, искусственный горизонт и теодолит для наблюдения за далекими местами. и недоступными глазами предмету. Фрил Гюсон, запасаясь тремя надежными железными якорями, а также легкой прочной шелковой лестницей, футов 50 длиной. Он также вычислил очень точный вес съестных припасов, состоящих из чая, кофе, сахара, сухарей, солонины, мясного порошка, содержащего в себе яйца, при незначительном объёме много питательных веществ. Помимо необходимого количества водки, доктор брал ещё с собой два ящика питьевой воды, по 20 2 галлона каждый. Галлон равен 4,546 л. В примере потребления этих припасов нагрузка воздушного шара должна была уменьшаться. Надо знать, что равновесие шара в воздухе чрезвычайно устойчиво. Даже незаметное уменьшение нагрузки шары может утешительно изменить его положение. Доктор не забыл также ни тент, прикрывающий часть корзины, ни одеял составляющих всю постель путешественников, ни охотничьих ружей с запасом пороха и пуль и так далее. Всего почёт составил 4000 фунтов. Таков был состав груза в 4000 футов, который доктор Фрюгисон предполагал взять с собой балласт на самый невидимый случай. Как говорил Фрюгисон, он брал всего 200 футов, ибо благодаря своему аппарату вовсе не собирался им пользоваться. Глава 8. Джоп приполнен важности. Командир транспортного судна решительный. Погрузка, арсенал Кеннеди, прощальный обед.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 Джо от радости не чувствовал под собой ног. С озабоченным видом, он сияющий, он то и дело нёсился с греческой улицы в мастерские Митчелла, безмерно гордый тем, что сопутствует доктору. Джо охотно давал все возможные пояснения даже тем, кто его об этом и не спрашивал и не думал спрашивать. Мне кажется даже, что он заработал несколько полукрон. показывая Арастат, сообщая слушателям идеи и планы доктора и давая им возможность взглянуть на фрюгиссона и полуоткрытое окно в мастерской или на улицу. Но не следует ставить ему это в вину. Он имел право на любопытстве и восхищение своих со современников. 16 февраля решительно бросил якорь в Гринвиче. Это было винтовое судно, водоизмещение 800 т. с прекрасным ходом, на котором Джемс Рос побыл в своем последнем полярном экспедиции. Командир решительного Пинетт пользовался репутацией очень милого человека и с особым интересом относился к путешествию доктора Фригисона, которого издавна уважал и ценил. Командир Пинетт был скорее ученым, чем солдатом, что, однако, не мешало ему иметь на своем теле сутне четыре пушки. Правда, до сих пор не причинившие никому ни малейшего вреда, и лишь грохатавшие иногда самым безобидным образом. Трём решительно специально приспособили для помещения в нём воздушного шара. И 18 февраля днём он был переправлен туда со всеми возможными предостережениями. Кроме того, на борт судна погрузили 10 бочек серной кислоты, и 10 бочек железного лома, нужных для добывания водорода. Это было больше, чем требовалось, но доктор учёл возможность потерь части аппарата для добывания газа, размещённые в 30 бочонках. Также уложили на дно трёма. Все эти приготовления закончились вечером 18 февраля. Джону Фергюсону и его другу Кеннеди были предоставлены две комфортабельно оставленные каюты. Шотландлец Продолжая клясться, что он ни за что на свете не двинется с места, тем не менее явился нарешительным, захватив с собой целый арсенал. На два охотничьих двуствольных ружья, которые запряжались в казенной части, и превосходный карабин фабрики Мура и Диксона. С помощью этого замечательного карабина наш охотник мог свободно попасть на расстоянии двух тысяч шагов у газ Серны. Для непредвиденных надобностей шотландец захватил ещё с собой два шестизарядных револьвера Кольта, но всё его оружие плюс пороховницы, патронаж, дробь и пули, взятые в достаточном количестве, не превышали предельного веса, подсчитанного доктором. Трое наших путешественников прибыли 19 февраля днём, на решительный и были с большим почётом встречены его командиром и офицерами. При этом доктор Фрьюссонн по обыкновению поглощённого мыслями о своей экспедиции, вид был довольно холодный. Канади казался взволнованным больше, чем ему хотелось бы этого показывать, а Джо подпрыгивал от возбуждения и всех смешил. Надо сказать, что он очень быстро стал общим любимцем в помещении боцманов, где ему была отведена койка. 20 февраля Лондонское географическое общество дало доктору Фригисону и Ганди парадный прощальный обед. На нём присутствовал также капитан Пинт со своими офицерами. Обед был очень оживтительный, вино лилось рекой, и за здравы тосты произглашались в таком количестве, что вполне могли обеспечить присутствующим сто лет жизни. К великому смущению Диккенди на его долю также пришлось немало тостов. Выпив за здравие неустрашимого, славного сына Англии Фрегисона, пили также за его смелого товарища, не менее отважного Кеннеди. Дик сидел краснее, но это было принято за скромность, и аплодисменты только усилились, а шотланддец стал ещё краснее. За десертом пришла телеграмма от королевы. Она посылала привет двум путешественникам и желала им успеха в их предприятии. Были провозглашены новые тосты в честь её величества. В полночь, после трогательных прощальных слов и горячих рукопожатий, присутствующие на обеде разъехались по домам. Лодки решительно дожидались у моста. В них разместилось много: капитаны, офицеры, пассажиры и быстрое течение Пемзы. Понесло их Гринвичу. В час ночи все на решительном уже спали. 21 февраля в 3 часа утра были разведены пары и опять поднят якорь. Заработал винт. Решительный двинулся к устью. Нечего и говорить, что все разговоры на борту возвращались вдруг к экспедиции Гринвичу. Вновь и вновь доктора Фергюсона. Видеть и слышать доктора было достаточно для того, чтобы почувствовать к нему полнейшее доверие и скоро не один человек на решительном, кроме шотландца, не сомневался в его успехе. Во время долгих праздных часов морского путешествия доктор прочевал в кают-компании офицером настоящий курс географии, а молодежь положительно была увлечена открытиями, сделанными в Африке за последние 40 лет.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 Глубоко ошибаетесь. Если бы путешествие затянулось, мы погибли бы, не достигнув цели. Да будет вам известно, что от Занзибара до побережья Сенегала не больше 3,5 тысяч миль. Ну, предположим, даже все 4 тысячи. И вот, делая по 240 миль за 12 часов, это, заметьте, меньше скорости наших поездов, нам будет достаточно и одной недели, чтобы пролететь всю Африку. Весь мы будем двигаться безостановочно днём и ночью. Но в таком случае вы ничего не увидите. Не сделаете никаких съёмок, вообще совсем не исследуете страны, возразил офицер. Вам надо иметь в виду, ответил доктор, что раз я хозяин моего воздушного шара и по своему желанию поднимаюсь и снижаюсь, то я могу сделать остановку, где мне захочется, особенно когда мне будут угрожать слишком сильные воздушные течения. А вы с ними несомненно встретитесь, вмешался в разговор капитан Пейнет. Ведь знаете, там бывают ураганы, несущиеся со скоростью более 240 миль в час. Ну вот видите, при такой скорости можно пролететь всю Африку в каких-нибудь 12 часов, проговорил, улыбаясь доктор, проснуться и заснуть в Сен-Луи. Но разве воздушный шар может быть унесён ветром с такой скоростью? спросил другой офицер. Такие случаи бывали? И шар устоял? Конечно. Например, во время коронации Наполеона в 1804 году. Аэронавт Горнирен выступил тогда из Парижа в 11 часов вечера. Выпустил он воздушный шар с надписью, начертанной золотыми буквами «Париж, 25 фримера 30-го года». Коронованный император Наполеона его святейшеством Пием VII.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 окружающей его атмосфере. Ведь движется не сам шар, а вся его масса, вся масса воздуха. Попробуйте зажечь в корзине вашего воздушного шара свечу, и вы увидите, что пламя её не будет даже колебаться. Впрочем, я вовсе не намерен испробовать подобную скорость. И если я смогу зацепиться ночью за какое-нибудь дерево или неровность почвы, то поверьте, не приму я это этого сделать. К тому же мы берём с собой продовольствие на два месяца, а когда мы будем приземляться, ничего не помешает нашему искусному охотнику снабжать нас дичью. «Ну и раз доля же будет для вас, мистер Кеннеди», — воскликнул один юный мичиган, завистью поглядывая на охотника. «Да плюс к этому еще слава», — заметил другой офицер. «Господа», — ответил шотландец, — «поверьте, я очень тронут вашими комплиментами, но знаете ли, не имею права их принять». «Как?» — раздалось со всех сторон. «Разве вы не полетите?» «Нет, не полечу». «Так вы будете сопровождать доктора?» «Не только не буду сопровождать его, но и отправиться я с вами, единственно, для того, чтобы удержать его в последнюю минуту». Все посмотрели на доктора. «Ой, не слушайте его!» — проговорил Фригессон своим обычным спокойным голосом. «По этому поводу с ним не стоит приопираться. В сущности, он прекрасно знает, что полетит».